Сейхан. Вне себе от гнева грэй направился назад по древним улицам Некрополя, не замечая ничего вокруг себя. Его мозг лихорадочно работал. Через пять минут подъемов и спусков по крутым лестницам он оказался в блоке комнат, выделенных им властями Ватикана. Эскорт карабинеров, сопровождавший его все это время, остался за дверью. Главная комната была переполнена позолоченными листьями, резной мебелью, пушистыми коврами. Потолок, разрисованный облаками и хирургами, освещался массивной хрустальной люстрой. В настенных канделябрах и подсвечниках на столах трепетало пламя свечей. Когда Грей вошел, Кэт и Вигр, расположившиеся на стульях, разговаривали. Словно очутившись в шикарном номере отеля Ридз, они уже успели переодеться в толстые махровые халаты. Монг в ванной сообщил и Кэт, мотнув головой в сторону одной из внутренних дверей. — И Рэйчил тоже, — добавил Вигор, указав на противоположную Кэт заметил рюкзак на плече Грая. — Значит, тебе все же удалось найти хоть что-то из нашего снаряжения. — За исключением компьютера, — буркнул тот. — Я думаю, его стащил Исайхан. От удивленно приподняла бровь. Грей чувствовал себя слишком грязным, чтобы опуститься на один из этих роскошных стульев, поэтому стал расхаживать по комнате. — Вигор, вы сможете сделать так, чтобы утром мы выбрались отсюда незамеченными? — «М -м, Полагаю, да, если возникнет такая необходимость. — А зачем? — Я хочу, чтобы мы как можно скорее исчезли из глаз всех, кто явно или тайно замешан во всю эту историю. Чем меньше народу будет знать о нашем местонахождении, тем лучше. В комнату вошел Монг, ковыряя пальцем в ухе, он поинтересовался. «Мы куда -то — Мы куда-то собираемся? Ссадина над двухалатом халатом была заклеена пластырем. Он тоже был в мокровом халате, но не позаботился о том, чтобы завязать пояс. Хорошо, хоть бедра его были обмотаны полотенцем. Раньше, чем Грей успел ответить, открылась еще одна дверь, и вошла Рэйчел, босая и в туго подпоясанном халате. Однако, когда она направилась к ним, халат распахнулся, и стала видна правая нога вплоть до бедра. Ее волосы были тщательно вымыты взъерошены, она попыталась пригладить их рукой, но Грей она больше нравилась растеплым. — Так что, командир? — проговорил Монг, тяжело опускаясь на стул. Он закинул ногу на ногу и поправил полотенце Натальи. Грей прокрутил комок. — О чем я говорил? — подумал он. — Куда мы собираемся? — напомнил ему Кэт. — На поиски новой подсказки. Откашлившись, ответил Грей более твердым голосом. — Неужели после всего, что нам довелось увидеть сегодня вечером, мы позволим ордену дракона заполучить тайные знания, которые должны стать главным призом этой дикой гонки?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 Причем именно в связи со сверхпроводниками. Верно? кивнул Грей. Когда заряженный сверхпроводник помещают в сильное электромагнитное поле, возникает поле Мейснера. Его сила прямо пропорциональна силе электромагнитного поля и заряду сверхпроводника. Именно поле Мейснера позволяет сверхпроводнику левитировать в магнитном поле. Но в ходе дальнейших экспериментов со сверхпроводниками и полем мейстера они продемонстрировали еще более удивительные свойства. Необъяснимые выбросы энергии, проявление настоящей антигравитации, даже пространственные искривления. Примерно то, что произошло в соборе, спросил Виктор. И здесь, и в Кельне смесь моноатомных металлов была активирована всего лишь с помощью пары больших электромагнитных пластин а, проще говоря, между двух взрывенных магнитов, подвел итог Монк, настроенных на определенный тип энергии, что позволяет им высвободить силу, дремлющую до поры до времени в моноатомном сверхпроводнике. Кет пошевелилась, вступила в разговор. А высвобожденная энергия, то самое поле Мейснера, приподняла могилу, или, по крайней мере, значительно уменьшила ее вес.